Может, твоя смерть не была запланированной, и всё произошло спонтанно, или вы встречались, зная, я тебя, возможно, могла бы узнать, кто он. Мне вспомнился Джордж Манрикес в то утро, когда Зак приехал взглянуть на тело Джессики, как добрый был Джордж к нему, и как он сказал со вздохом, что переехал сюда из Флориды, чтобы сменить образ и темп жизни, но единственное, чего добился, поменял гаитянских утопленников на мексиканских мумий. Монрикис явно страдал от этого. Он был одним из тех людей, которые не остудили своё сердце. И, возможно, ему было не всё равно, была ли эта женщина проституткой или нет. Я быстро отыскала в папке отчёт судмедэксперта. Наверняка он провёл полную аутопсию Джейн Доу. Органического заболевания не выявлено никакого. Метод причинения смерти удушение. В этом тоже нет отличий. Рентген показал, что лечение зубов производилось, и в случае обнаружения его записей жертву можно идентифицировать по зубной формуле. Джордж зафиксировал, что её зубы и состояние челюсти соответствует хорошей гигиене и питанию. До сих пор такое не являлось характерным для проститутки низшего класса, и она определённо не наркоманка. В этом плане никаких отличий, все жертвы были физически здоровы. Тело долго пролежало в брошенной машине и естественным образом мумифицировалось в сухом жаре пустыни. Отличие. Нет бросающихся в глаза отметин, татуировок и подобного проколотые уши. У Арлин Блум была на лодыжке татуировка. У всех жертв уши были проколоты. Структура костей указывает на худощавость, изящное хрупкое телосложение даже до того, как плоть жертвы иссохла. череп на афроамериканского происхождения. Я перечитала строчку. Вот ещё одно отличие. На вращающемся кресле Колман я крутанулась к компьютеру и снова пошла на 3w.fintiming.org. В базу данных неопознанных останков я ввела немного информации, которая была у меня: пол, географическая область, год, когда она пропала. На этот раз я поменяла белая на афроамериканка. сверила введённые данные с той частью базы, где размещались списки без вести пропавших. За тот год в базе значилась лишь одна афроамериканка. Только чтобы окончательно убедиться, я ввела период 3 года. Она была единственной афроамериканкой, исчезнувшей в этом районе за всё указанное время. Имелась и её фотография с выпуска средней школы, было и её имя Кимберли Мэпл. Теперь она не безумная проститутка. По меньшей мере, у неё есть имя Кимберли Мэпл. Появилось лёгкое подозрение, но я живо отправилась на сайт с демографической статистикой и поискала афроамериканцев в Аризоне. Менее 4%. Если разделить это по полам, чтобы исключить население мужского пола, и ещё раз уменьшить, учитывая возможный возраст Кимберли на момент смерти, получится менее одного шанса из 50. Официантка из кантины Эммери была чёрной и имела родственницу, ставшую жертвой жестокого преступления. Не совсем две бомбы на борту, но уже теплее. Я снова решил воспользоваться телефоном Колман и набрала номер справочного. Да, существовал телефон женщины по имени Шэри Мэпл. Но почему Эммери считал, что её сестра стала жертвой насилия? Почему не сказал, что она исчезла? Если только ему не сообщила об этом Шэри, зная, что Кимберли нет в живых. Серийный убийца-женщина? Шэри убила свою сестру и в одночасье поняла, что это ей нравится настолько, чтобы продолжать убивать. Ты устала, ты в отчаянии, говорила себе я. Остановись и подумай ещё. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, мысленно представила Зигмунда. Первое предположение всегда отвергай. Я взяла фотографию Кимберли Мэппл с места преступления. Значит, если она первая, как утверждал Линч, ее труп пролежал в машине минимум 13 лет. Сколько на момент убийства было Шерри? Максимум 14. Абсурдно полагать, что она имела какое-то отношение ко всем этим смертям в таком возрасте и так далеко от Туссона. В то время у нее даже не могло быть водительских прав, не говоря уж о том, что ей не дали бы на прокат машину. Я пристально вгляделась в фотографию, а мое треклятое воображение раз за разом переключало лицо Кимберли на лицо Шерри и обратно. Так, еще раз пройдем по всей цепочке событий. Колман подозревает ложное признание. Тогда Линч сообщает ей, что выбросил уши жертв. Она идет к своему начальнику и к Ройлу Хьюзу. И бог знает, кому, чтобы изложить свои доводы, Но их никто не принимает всерьёз. Или принимают? Может, убийцей быть кто-то из них. Моррисон отстраняет Коулмана от дела, когда она в обход его приглашает к участию в расследовании меня и Вайса. Разочарованной реакцией Моррисона, Лаура как будто отступает, но даёт мне тщательный анализ, присовокупив к нему профиль Зигмунда и видеозапись допроса. Кто знал, что она продолжает своё расследование, не имея на это санкции? Колман и я говорили об этом только в её машине по пути к Линчем и обратно. И в баре дважды. Я покопалась в памяти, вспоминая каждого, кто находился в пивнушке во время тех встреч: Копы, Шэри, Эммери, ещё какие-то посетители, которых я не знала. Кто были те люди? Кто мог слышать наш разговор? Мысленным взором я ещё раз прошлась по помещению заведения. пыльная бутылка текилы на верхней полке, роза рядом с кассовым аппаратом, банка маринованных свиных ножек, люди за столиками, парень в конце барной стойки. Никто не сидел настолько близко, чтобы слышать наш разговор. Правда, я пару раз повышала голос, и на нас оглядывались. Что я тогда говорила? Всё ещё находясь на сайте namus, я кликнула на полицейских донесениях Приятно удивилась, сколько полезной для меня информации здесь выложено не правоохранительными органами, ведь девушка пропала задолго до появления базы данных, а самой Шэри, которая научилась многому благодаря своим занятиям уголовным судопроизводством. Их родители жили на раньше близ Дуранго, штат Колорадо. Кимберли училась в Оризонском университете на антрополога. Её поиск начался спустя 3 дня. Каждый опрошенный по делу внесён в базу данных включая всех её профессоров, однокурсников, соседку по комнате в общежитии, которую последней видела Ким Живой и её бойфренда. Шэри ввела имена всех. Я прокрутила список, читая краткий обзор их показаний, не узнавая никого, пока не дошла очередь до её бойфренда. В списке бойфренд значился под именем Имры Батори. Он должен был знать Шэри, поскольку встречался с её сестрой. И он искренне выражал сочувствие и наверняка поддержал всю семью, а обольщение Шерри послужило страховкой. Рассказала ли ему девушка о Нам Ю.С. и как она выложила всю информацию на сайт? Это был обдуманный риск не продавать бар и не уезжать из города, то есть поступить так, как поступил бы абсолютно невиновный человек».